— Здесь, что ли? — таксист сбавил скорость. — О, тут! — заяц поспешно докурил сигарету, приоткрыл треугольное окошко и выбросил. — Сейчас свернем, тут недалеко, километра два. — А что там, поселок? — Не поселок, а городок. Свернули с шоссе, поехали медленней. Дождь по-прежнему шел, дворники монотонно размазывали капли по стеклу. Узкая, плохо заасфальтированная дорога стелилась под фары. Мелькавшие справа кусты и кончились, и с темноты выплыли два кургузых стога. Тут что, поляш, что ли? — Ого, совхоз, ясное дело. Заяц расстегнул молнию куртки и усмехнулся. — Еле убрали в этом году. Что, дождь мешал? — А им всегда что-то мешает. — Точно. Я вон, как к тетке, не поеду, все у них. Или картошка померзнет, или телят подохнут. Долеко от живёт под Курском. Хорошо. Ага. А то однажды фермы сгорели. Дои мужиков напились и сгорели, и сами сгорели. Слушай, на ну где твой городок-то? Да вот сейчас поворот. Ну к притормажине проехать бы. Шофёр притормозил, заяц быстро сунул руку за ворот от куртки, повернулся к нему и ударил костятом в висок. Голова шофёра стукнулась о стекло. Заяц ударил снова, шафёрт кнулся лицом в руль. Неловко размахнувшись, заяц ударил его торцом костята по затылку и потянул к себе. Голова таксиста бессильно болталась. Заяц потянул сильнее, обмякшее тело повалилось ему на колени. Содрав с руки костят, он перевалил таксиста к себе, а сам, перебравшись через него, сел за руль. Ой провёл с ползущей с дороги машину и погнал дальше. Метров через 300 чернотой встал по бокам дороги высокий еловый лес, показался поворот. Заяц свернул, выключил фары и тихо поехал по грунтовой дороге. Шахёр неподвижно лежал рядом, ногами и задом на сиденье, головой на полу. Проехав немного, заяц свернул на поляну. Поровёл машину между двумя елями и остановился за кустами. Помедлив минуту, вышел, осмотрелся и подевя Волгу вывел из шофера. Достав фонарик, посветил. Остекленевшие глаза таксиста были полуприкрыты, в волосах поблёскивала кровь. Заяц обшарил его карманы, вынул деньги, зажигалку, ключи, деньги спрятал, зажигалку и ключи зашвырнул в лес. Потом подкратил в труп под мышки поволок. Мелкий дождь продолжал моросить, с патриважных кустов текла вода. Ноги таксиста волочились по переросшей мокрой траве. Заяц столкнулся задом в стул еле, выругался и подтянув таксиста под раскидистый куст бросил. Руки тропы раскинулись в траве. Заяц выпрямился, несколько раз ударил его ногой в голову. Потом расстегнул ширку и помочился. В селе встретила какая-то птица, захлопнула тяжёлыми крыльями. Стороняй скустов, заяц вернулся к Волге, включил свет в салоне, достал из кармана костет, повёртил перед глазами. Костет оказался чистым. Заяц открыл бардачок, вытащил пачку документов, поднёс к глазам. Меньуков Виктор Иванович. Так. «Девятый таксопорг». Полистав документы, Заяц сунул их обратно, вытащил оттуда же грязную тряпку, плюя на нее вытер кровь с сиденья, выбросил в окно. Возле ручки скоростей на пластмассовой коробке с мелочью лежала смятая фуражка таксиста. Заяц поднял ее, и из фуражки с шуршанием выпал пакетик с недоеденной нормой. Заяц повертел в руках норму, понюхал. Ох, ибля. Положил пакетик в фуражку и шорнул за окно. Потом завёл мотор, задом вырулил на просёлочную, проехал, оглядевшись, свернул на шоссе и погнал, включив фары. Дальше перестал. У поворота на Минское шоссе встретился грузовик. Пригнувшись к крылу, заяц вырулил на Минское и понёсся к Москве. В коробке с мелочью лежало круглое карманное зеркальце. Придерживая руль за испод, поднял его, посмотрел на себя, и в зеркальце глянуло шаркаское небритое лицо с небрежно зашитыми зайчие губы. Так, может, убрать второй абзац, спросил Куликов снимая очки. Да не, так, Алексей Михайлович. Тут убирай, не убирай, ничего ж не изменится. проморщился бандаренко. Я же говорю, он прочёл, когда главу вообще говорит, а нужна ли она? Но это не разговор. Тем не менее. Тогда всё менять, всю фабулу, что ли? Это же немыслимо. Мысли мы немыслимо, пробормотал бандаренко, посмотрел на часы. Ой-ой-ой, засиделись мы с вами. Часы показывали 10 минут седьмого. Ну а что ж делать? Не знаю. Я бы на вашем месте всё-таки поработал над головой целиком, а не смысл. Это же меняет содержание романа. Что ж, Борисова выкидывать, а Елецких из простых инженеров в замначальца цеха переводить. Ну зачем так крайностью? Дело не в том, кем работают Елецких, а как он к совхозу и парткому относится. Но он не может иначе, Виктор Юр, что неуют характер такой. Начальник литейного цеха делает приписки, а вот ока ему потворствуют. Правильно, но почему Елецких не пойдёт сразу в партком и громко не расскажет обо всём? Да потому что 31 ночок. Молодой специалист, без малого год на заводе. У него за плечами 10 летка и станкин, тем более он ведь ещё не член партии. Во второй части он вступает, но сейчас он совсем по-другому подходит к производственным проблемам. Я ж сам таким был, когда на Кировском начинал. Но он и в бюроком сомол мне сказал ничего, сразу кинулся на Ерёмина. Я не говорю, что он не имеет права ударить очко втиратель, безусловно имеет, но как в бой нам ведь они нужны? Виктор Йович, но не всё сразу пойдёт он в порткомов. Дверь скрипнула, вошла Графт, улыбаясь, положила толстую папку на стол Бондаренко. Извините, Вот это Боруждин еле до волоква. За недельку долеешь, побачу мы, Бандаренко ответнул и внёсся, окинул на неё шаль, что мёрзнешь. А у нас весь конец мёрзнет. Так вроде не холодно ещё. Тем не менее, граф поправил шаль, и ушла. Куликов барабанил по столу. Бандаренко вздохнул. Вы знаете, что, Алексей Михайлович, давайте так договоримся. Вы всё менять не будете. Ну, поработайте над сценой с Ерёминым и над разговором в раздевалке. Беркуту бы причешить, пожалуйста. Что это, ей-богу, публичный дом в общежитии? Это не надо. Договорились. Попробую. Мне за 4 успеете, как за недельку. Ладно. Вот. А тогда уж мы по второму заходу к шефу. Бондаренко выдвинул ящик стола. Достал завёрнутую в бумагу норму и стал есть, держа перед собой. Отвисли щёки его ритмично задигались. Куликов убрал рукопись в портфель, встал. Тогда я в четверг звоню вам. Вы да можете сразу приезжать утречком, я буду. Ладно. Куликов подошёл к двери, обернулся. Давай вот норму едить. Э, вспомнил, как мы с Чегатаевым пришли в Новый мир к Твардавскому. Он при нас норму вытащил, тогда они ведь поменьше были. Так вот, норму, значит, вытащил, и, и бутылку с коньяком. Нам по стопке налил, а сам раз куснет стопку, а прокинет другой и снова стопку. Так полбутылки выпил. Бондаренко улыбнулся, закивал. — Да я знаю. У нас ребята тоже видели не раз. Он ведь ее всегда на работе ел, домой не возил. — Никогда. Да что твардовский. — Гамза-то вон, вообще ее на шампур, в перемешку с шашлыком. Жарит и ест. Хронь-король запивает. — Восточный человек. — Куликов засмеялся, взялся за ручку. — Но так до четверга? — До четверга. — Всего доброго. До свидания, Виктор Юрьевич. — Только не оправдывайся, ради бога! — Лещинский поднял две ладони и поморщился. — Да я не оправдываюсь, Леонид Яковлевич. Он стал улыбнулся Калманович просто действительно, я ведь первый раз с ним, ради бога, Саша, ты же знаешь, я этого не выношу. Но не буду, не буду. Что за женская черта такая? Если бы докабы, да давай посмотрим лучше, о которой часто понятие не имею. Лещинский заглянул под манжет, вовсю без пяти. Давай расставляй. Калманович подошёл к своей кровати. <св> Вынул из-под подушки небольшую коробку с шахматами. Лещинский снял пиджак, бросил на свою кровать и потянулся, потирая лоб. — А-а-а! Калманович вытряхнул шахматы на стол, стал расставлять. В дверь постучали. — Милости просим! — негромко отозвался Лещинский. Вошел Зак с двумя бутылками Байкала. «Ну, — Но как у вас-то? Как отложили. Я даже не посмотрел, без спешки герой. Серьёзно? А, Чин, Саш, где стаканы? У меня в тумбочке. Лещинский достал два стакана. Только два. Допить я после. Зак этодвинул стул, сел рядом с Калмановичем. Тот уже расставил позицию и с почётовой переностью смотрел на доску. Лещинский открыл бутылку, налил два стакана, протянул один Калмановичу. Пей. Заг на делочки. Лещинский отпил из своего стакана. Минуту молчали, глядя на доску. Лещинский махнул рукой. Труба. Заг покачал головой. Знаешь, где-то ничья, по-моему. У чёрных король отстал. Да труба чего тут? Труба, если на Е7 взять после шаха. Так что ты не брать предлагаешь, на другого-то нет. Ничего нет. Так сразу он слонов разменяет, и пошла пехтура. — А так что? — Коня отдал, а он конем Г6, потом через Е5 на С7. — Ну и что? — А Саша на Е6 уйдет. — Правильно. Калманович быстро передвинул фигуры, убрав белого коня с доски. — Вот. А потом через Д5 встану на Е4, и все. Лещинский поставил свой стакан на стол. — Слушайте, ну что вы дурака болеете? Зачем ему прыгать на C6? Это же глупо. Коней изолировать и время терять. Он на E7 его ставит, а сам пешкой вперёд. Он сильно стукнул пешкой по доске. Хотя постой. Но тогда ты полное право имеешь слоном бабах. Он двинул слона. Конечно, заг двинул короля. Ушёл. Ты королём на E6, он снова, ты снова, он снова так ничья, конечно. Но он может рискнуть, вот как, друзья мои, Зак двинул черного короля на Б7, а коня не тронет. А я тогда все равно на Е6, на Е5 и пошел к пешке. Да, пешка берется. Берется? Тогда ничья, ничья. Смотри-ка, я труба, говорил. Лещинский отпил из стакана. Погоди радоваться, мамонт придумает что-нибудь. Вообще тут путанная игра. Каламанович снова восстановил первоначальную позицию. А кто напотал, я что ли? усмехнулся Лещинский. Сто раз тебе говорил, не играй разменный вариант, с ним онен шпиль играет лучше. Он этим и дорогу себе в первую лигу пробил. Но надо же шлифовать, Леонид Яключ. Вот он тебя и отшлифовал. Белыми на чью я летянишь? Леонид, ну хватит, что ты навалился на него? Зак открыл вторую бутылку. налил ему в стакан и отпил сам из горлышка. Акзамов опытный мастер. Я с ним на первенствах 4жды играл и только раз выиграл, остальные все в ничью. Ему по раскованней играть, давно б гросом стал. Лещинский махнул рукой. Саша в 100 раз талантливее, вот что обидно. Эти Акзамовы, Кремнёцкие, Платоновы это же сирятя на присирятях. «Их бить надо нещадно. Ты же без пяти минут гроссмейстер и попал в лигу. Не экспериментируй с дебютом и на Эншпиль не надейся. Они ж по тридцать лет за доской сидят, у них опыта больше. Но они в миттельшпиле слабее тебя. Ты на голову выше их. Вспомни, как ты с Талем и Белявским в Риге разделался. У тебя острокомбинационные дары, а не тактики. Вспомни, он ведь... Несмотря на свои пешки, сдвоенные фигуры менять торопился. На Эншпиль работал. И с полным основанием. А ты, вместо того, чтобы навязывать ему свою игру, всю партию под него свел. — Ну, что теперь говорить, Леня? Зак достал сигарет и закурил. — Конечно, ему разменно еще рановато играть. Там и Миттельшпиль — это как такового нет. Дебют — и сразу Эншпиль. Тут надо всю партию сразу видеть. Фишер любил разменные играть. Но ну, так он всё видел сразу. Но давай ничью поточней поищем. Калмановвич снова поставил позицию. Лещинский сел напротив, хрустнул пальцами. Так. Ну давайте от пешки. Коня не брать во всех случаях. Раз. Если он конём на G6, тогда понятно, король E6 и через E5 на E4 и ничья, пешка не убежит. не уберет. Если он коня оставит и пешкой вперёд, тогда шах, он ушёл, ты королём, он пешкой, слоном к пешке. Вроде всё в ажуре. По-моему, тоже. Зак потёр подбородок, вздохнул. Ладно, вот что. Давайте пару часов перекурим, а на сон грядущий ещё посмотрим. И утречком на свежую голову. Он взял шахматы, осторожно неся перед собой, поставил на шкаф. Лещинский вытянул из лежащей на столе пачки сигарету, закурил. Калманович допил остаток Байкала. Зак подошёл к окну, открыл, расстегнул ворот рубашки и снял галстук. Признаться, я сегодня не ел совсем. Утром позавтракал и всё. Я тоже, отозвался Лещинский и вдруг при свистнул: "Слушайте, деятели, а нормы?" Зак повернулся, присев И спого нарас смеялся Матьчой Боско, и я забыл совсем. Лещинский подошёл к шкафу, открыл, вытащил портфели, вытряхнул на стол три нормы: две полные и одну кандидатскую. А балдели совсем. Зах сел за стол, поморщился. Завтра опять с Жогой мучиться, а мне с Тукмаковым играть. Ладно, не конюч. Лещинский распечатывал нормы. Кломанович зевая, следил за ним. И я забыл. Тебе простительная. Разобрали распечатанные нормы, стали есть, не вынимая из целлофана. Жуя заг прибормотал: "Эть, пожалуй, ничего ещё". Лещинский закивал: "Ну, на первую лигу они подвезут, а как же?" Навышел в прошлом году из ВЦСПСского детсада прислали, как гусиной почтой была. Калманович понемногу откусывал от своей нормы и быстро жевал. — Леонид Яковлевич, а правда, что Ботвинник, когда в Англии был на турнире, сам себе нормы готовил? — Правда? — Только не нормы, а одну норму. И он сам вылепил. — Да, — Калманович улыбнулся. — Кирилл Яковлевич, а помните, вы начали рассказывать, ну, про веруменчик, каламбур? — Зак хмыкнул. — Про Веру Менчик, которая обожала разменчик на С-6 в Испанской? — Как ты сегодня, да? — Да нет, ну там э, с фамилиями шахматистов. Зак же я забармотал. Значит, у Веры Менчик с Капабланкой вышел маленький Романовский. Зашли они к корчмарю, выпили несколько рюминых кереса... Поели Ботвинника и закусили цукертортом. Капабланка, надо сказать, был очень смыслов в рубинских делах. Поиграв на гармонисте, он повалил Веру Нарогозину и стал говорить, что он её Любоевич. Несмотря на то, что Вера была очень частикова и богалубова, она пообещала быть с ним ласкер. Но как известно, Вера Менчик была слишком богатырчук, и у них с Капабланкой ничего не левин фишло. Калманович рассмеялся. Здорово. Улыбаясь, Лещинский скомкал свой пакетик. Там в середине что-то было, ты пропустил. Может быть, конечно. Калманович смеялся, качая головой. Ничего не левен фишло, именно, серьёзно проговорил Зак и двумя пальцами отправил в рот отвалившийся кусок. Нормы. Дверь приотворилась. Асокин вошёл. Улыбаясь, коснулся усов. «Разрешите, товарищи?» Сидящие за длинным столом переглянулись. Коншин удивительно приподнялся. «Коля, мать честная, откуда? Ребята, это ж наш бывший секретарь!» Он рассмеялся, вышел из-за стола и крепко потряс руку Осокина. «Здорово! Ну и ну! Сто лет у нас не был! Забыл совсем!» Собравшиеся смотрели на них. «Все новые!» — выглянул Осокин из-за плеча Коншина. «И ни одного знакомого!» «А ты как думал?» «Умирает старый член, растет новый поколен!» Сидящие за столом засмеялись. Коншин повернулся к ним. «Вот, товарищи комсомольцы, познакомьтесь. Это бывший наш секретарь комитета комсомола, ныне секретарь порткома опытного завода предельно-ткацких машин, товарищ Осокин. А мы знакомы?» — Что-то так официально, — улыбаясь, проговорила Хромцова. — Здравствуй, Коль, ты меня не заметил? — Ну вот, Анечка, здравствуй. — И знакомая нашлась. — Здравствуйте, товарищ. Члены бюро откликнулись в разнобой. — Ну что, товарищи, по-моему, все решили на сегодня? — спросил Коншин, придерживаясь за руку Осокина. — Сред коллегии все ясно, а вечер — это, Саша, ты своих культ массовиков раскачивай. — Конечно, — кивнул головой Рудаков. — Ну, тогда до новых встреч, — улыбнулся Кончин. — Седьмого собираемся. — Во сколько? — Как всегда, в шесть. — А туманяну, Вера, ты передашь. — Конечно, обязательно. — Ну, тогда все. Вставаю, задвигали стульями. Кончин кивнул Осокину. — Пошли ко мне. Они обогнули стол и вошли в небольшой кабинет с широким столом, с зеленым сейфом и ленинским портретом на стене. — Ну, все по-прежнему. Хасвак и напустился в красное кресло, только Ленина сменил. А этот красивее, кажется. Я такого в немецком журнале видел. Это фотографика называется, знаю. У меня брат такие фото делает. Коншен сел на своё место, шлёпнул по столу ладонями. Ну рассказывай. С директором Лады, с правком он тоже. Ну а остальные примыкают. Молоток расхохотал Коншен. — Надо в книгу афоризмов занести. — Ты там который год? Второй? — Второй. — И здесь четыре, да? — И на Ильича полтора. — А, да-да-да. — да. Я забыл. — Там ты вроде замещал, да? — Да, замещал. — Но ты все что-то обо мне да обо мне. Как у вас-то. — Альма-матер? — По-разному. — Клопочему. — Желдев здесь остался? — Тут. — Куда он денется? — На Рыклинской кафедре. — Скоро защищается. — Быстро. «Ну, у него ничего не залежится». «Абармина?» «Ушла бы в ней и боты. Простым инженером?» «Она в правкоме там». «А Витька?» «Гнёдышев?» «Да». «У нас тоже на ПМ. Молодец». «Как-то он переквалифицировался. Долго ли? Он же учился хорошо». «Ну а ты когда отчалишь?» «С аспирантурой закончу и уйду». «Точно?» «Точно, хватит». «Это год через два?» Наверно, Коншин достал сигарету, протянул Оскину. Закурили. Оскин полез в боковой карман, достал жёлтенькую пачку жвачки и пакет с нормой. Съёмка у тебя? А то домой не скоро. У вас сегодня? Да. Оскин кинул ему жвачку. Спасибо. Английская, штатовская. Коншин стал распечатывать жвачку. Осокин пакетик с нормой, 100 лет не жевал. "Ну вот попробуй, мятный вроде". "Стали жевать каждый своё". Осокин уверенно кусал от нормы, Коншин гонял во рту жвачку. Позвонил телефон. Секретарь поднял трубку. "Коншин? Внизу?" "Хорошо. Я Лебединскому передам сейчас. Спасибо". Положив трубку, он встал. Автобус с реквизитом пришёл. Я сейчас скажу там — А что за реквизит? — Кумач, краски, подрамники для лозунгов. — А-а-а. Анна Степановна развернула вечерку и показала головой. И... — Вот и на нашей улице праздник. — Мешок. Таблицу напечатали. — Сейчас тысячу погасим, мам. Михаил вышел из соседней комнаты, заглянул в газету. — Это что, пятидесятый год? Анна Степановна сощурилась. Без очков не вижу. Принеси очки. Да, и шкатулку с комода. Сейчас, мам. Она отодвинула в сторону сахарницу, чашку с недопитым чаем, расстелила газету на столе. Михаил принёс очки и небольшую резную шкатулку. Поставь на стул. Анна Степановна надела очки. Михаил поставил, открыл. Конверт с облигациями лежал внизу. 50-ый — склонилась над газетой Анна Степановна. — Ну, давай посмотрим. — Я сначала, а ты проверишь. Михаил вынул облигации из конверта. — Там разложено по годам. — Вот пятьдесят пятый, пятидесятый. Вот, мам! Она взяла облигации, срюня палец отделила первую. — Так, значит, пятидесятый. Давай сначала двухсотрублевые. — Ноль восемьдесят пятьсот сорок 80... шесть. — Ноль восемьдесят... Возьми 3083 60400 попало 4 из 95 по 570. Да, есть одна 20 руб. Погоди, кто тут ещё? 083 532. Ага, откладываю сюда. Теперь 061 280. 060 275. Нет вроде. Как нет? Попали? Видишь, 75 по 95. «Точно, молодец! Действительно есть девяносто пять. Возьми!» — Михаил отложил облигацию. «Теперь ноль сорок один двести десять. Так, вот двести шестьдесят пять. Нет, сто пятьдесят по сто девяносто пять. Нет, нет, оставь ее. А это какие?» «Это старовлевки. А что это написано?» «Это дедушка твой так расписывался. Это ведь его из последнего драли. Это бабушкина». «А, вот и мои тоже. Девятьсот рублей получала. А в год больше тысячи выдирали. Так, вот эти проверили, а маленькие — после. Давай, ноль девяносто один девяносто... Девяносто один двести сорок. Нет, что-то. А вот двести шестьдесят. Нет, проскочили. Немного совсем. Рядом, смотри. Рядом почти. Ещё есть большие? Да, смотри сам. Ты счастливый. Ну-ка... — Ноль десять пять четыреста тридцать. — И это четырест тридцать семь. — Есть! — Четыреста десять по четыреста девяносто пять. — Ну, девать некуда будет. — Давай маленькие. — Маленькие. Ну, — Украшивай они. — Толк-то. — Смотри, вот эти. Они все подряд идут. — Точно. — Ноль шестьдесят три сто девяносто девять. — Так, так. — Есть. — Все, наверное. — Четыре все? — Ну, Мишка, молодец. — Возьми. — Возьми. — А эти какие? — Это пятьдесят первый. — Большая почка. — Большая. Дедушка, бабушка и я втроем. — А дядь Костя? — Но он ведь только в пятьдесят седьмом приехал. — А его облигация у Надежды Ивановны. — Он вообще их выбрасывать хотел. В шестьдесят восьмом переезжали, когда он брать не хотел. На помойку, говорит, выкину. — Надя еле уговорила. — У нас Бахмин рассказывал, один на помойке чемодан нашел целый с облигациями. — Да. Многие выбрасывали, думали, что теперь фиг получат, особенно после реформы. И он прошлый год гасить хотел, а одна старушка говорит, я, говорит, под обои их клеила, а сейчас уже не отдерешь. Конечно, тоже догадалась. Это еще обиднее, чем на помойку. Это что, мы пятьдесят четыре рубля погасили? А что, мало? Да ничего. А подумать, Миш, так что бы им, например, весной взять... и объявить, мол, приходите, и всем погасят за пятидесятый год. И номеров никаких, и волокиты. Да у нас, мам, все через жопу. Михаил убрал оставшиеся облигации в шкатулку. А с другой стороны, знаешь, многие старики газет не выписывают, лежат дома, может, парализованные, глядишь, и забудут, а государству выгода. Да, разве что ради этого... — Слушай, ты, Норман, собираешься есть или нет? Вторые сутки на окне лежит. — Сейчас, мам. Меня просто вчера мутило. Мы с Андрюшкой в пивбаре были, а там креветки какие-то сомнительные. Я сейчас съем. Давай-давай, а то забудешь. Так и до завтра останется. — Да что тут, долго ли? Он взял лежащую на бумаге Норму и откусывая побрел в комнату. — Сестра! — донеслось из распахнутой двери палаты. Зоя нехотя встала. Сидящая рядом Клава пила чай. Чего она орёт? Кнопка не работает, что ли? Да это безрукий тот. А-а-а! Сунув руки в карман узенького белого халата, Зоя прошла по коридору, завернула в палату. Краюхин лежал в полумраке, положив забинтованные култышки поверх серого одеяла. — Что случилось? — тихо спросила Зоя. — Сестра, вот это утка, что ли? А -а -а -а Нагнувшись, Зоя вынула из-под его кровати пластмассовое судно, сунула ему под одеяло. Краюхин заворочался. «Через пять минут приду». Зоя вышла, прикрыла дверь следующей палаты. Клава допила свой чай и читала, полулежа на кушетке. Зевнув, Зоя опустилась на стул. «Клав, я не помню, седых кололи?» «Кололи? Ты что?» «А у меня перепуталось все. Устала». Немного есть, но ляг поспи, я посижу. Клау встала, Зоя легла на кушетку, постановая вытянулась. — О, Господи! — Да, там, не забыть, утка у этого, безруковая. — Да. — Сейчас пойти? — Пойди, я только подложила. — Слушай, Зоя, как это он умудрился? — Руки? — Да. — А он на стройке работал, он плотник, кажется. — Ну и на пятом этаже доски они вдвоем несли стопку, да, сука? А там идти можно было в обход по настилу и по прямой, прямо по стене. Они по стене пошли. — Это он сам рассказывал? — Нет, Грикман. — Вот, пошли, значит, и о... <соспитут> Зоя зевнула. И оступился кто-то. Полетели с пятого этажа. Приятель его доски отпустил и вниз насмерть. А Эд в доски как-то инстинктивно вцепился и вместе с ними. А они как веер распустились, он как будто на парашюте. Ногу только вывихнул. — А руки? — И руки. Когда он упал, доски от толчка сложились, ну и как ножницы, и руки в них попали, и отсекло напрочь. — Ну, хорошо хоть сам цел остался. — Конечно. — Да еще один в палате лежит. Совсем рай. — А сосед перевели, что ли? — Выписали вчера. — Ну, Клав, я подремлю немного. — Дреми. Клава встала, прошла к палате Краюхина, заглянула. — Ну как? Можно выносить? — Можно. слабо отозвался Кроюхин. Клава сунула руку под одеяло, нащупала потеплевшее судно, вытащила. На дне было немного желтоватой мочи. Клава шагнула к двери, но Кроюхин приподнял голову. Сестра, там я вспомнил вот что? Да там, у меня в брюках, в кармане было. Что? Норма, нам раздали тогда. Она ведь так и лежит там. Ну и что? — Да съесть ведь надо. — Сейчас? Ну, — А что? — И так два дня прошло, а я только вспомнил. — Ну что, принести, что ли? — Принеси. — Ваша как фамилия? — Краюхин. Держа перед собой судно, Клава вышла. Опражнив его в туалете, она, вернувшись, сунула его под Краюхинскую кровать. Потом, пройдя по коридору и перегнувшись через спящую Зою, сняла ключ гардероба с гвоздя. Зоя вздохнула и улыбнулась во сне. Спустившись на первый этаж, Клава прошла мимо двух спящих в коридоре сестёр, отперла гардероб, зажгла свет. Примусы спрыгнули со стола приёмщицы и бросились под шкаф у её. Клава выдвинула ящик стола, достала пухлую книгу учёта, села на расшатанный стол. Краюхин, 2 дня назад. Так. Краюхин, где же? Онали стала коричневой страницы. Вот. 97 подошла к девяносто седьмому шкафчику, открыла. На гвозде висел ободранный ватник, покрытый засохшей грязью и кровью. Рядом висели такие же ватные брюки, коричневые от земли, сапоги стояли внизу. Клава сунула руку в карман брюк и сразу под пальцами зашуршал пакетик нормы. Она вытянула его. Норма была сильно расплющена. Клава убрала книгу в стол, погасила свет, вышла, заперла дверь. Одна из спящих сестер подняла голову. — Клав, ты? — Я спи, чего беспокоишься? — А я думала, звонят, — забормотала сестра. Помахивая ключом и нормой, Клава поднялась по лестнице. Зои на кушетке не было. Клава вошла к безрукому. Тот по-прежнему лежал на спине. Клава помахала пакетиком. — Нашла. — Ну и хорошо. — Оставить вам? — Оставь. — А вообще, как же? Как же? Я же теперь как кейс-то... — Голос его задрожал. — Да вы не беспокойтесь. Голова опустилась на край его кровати. — У нас такие сейчас протезы делают? Ну, совсем как руки. Вам радоваться надо, что вы живы. Товарищ погиб ведь, да? — Гриша, да. — Разбился, говорят. — А я вот, цел. — Ну вот. А норму я вам помогу съесть. Она разорвала пакетик. Пет лами в кусочек уже подсохшей нормы протянула к краюхину. Он открыл рот, принял кусочек и стал медленно жевать. Так что бы не падать духом. По-моему, лучше руки потерять, чем ноги. Протезы надели и всё, и никаких костылей. Она снова сунула в рот кусочек. Краюхин молча жевал. Сзади вошла Зоя. "Да вот ты где. На меня разбудили черти. Кто?" "Якишин", заорал, как резаный Ой, не слышала. Я в гардероб ходила. Хорошо, что не слышала. У Канола? У Калола. Спит как 40.